Глава 26 В полном изнеможении буль хомяк опустились у корней чудовищно толстого дерева в огромной по диаметру, но не глубокой впадине, поросшей невысокой травой с маленькими круглыми листиками. Трава была мягкой и нежной на ощупь, и штык, постепенно обретающий контроль над своими мышцами, с наслаждением зарылся в нее лицом. В голове медленно зарождался источник чудовищной боли – Впереди было жуткое похмелье, и все его синдромы уже потихоньку пробовали свои силы где-то в самом центре черепной коробки. Медленно возвращалась способность соображать. Говорить все еще не получалось, но, сделав несколько попыток, он сумел, наконец, издать горлом слабый звук. — Мой генерал, как вы? — тяжело дыша и утирая пот с лица рукавом спросил Буль. — А ведь мы ночью уж было решили, что вы того... Вы как стрелять начали, у хомяка вдруг башка заболела, а мне такой кошмар привиделся, что я сразу подскочил и из автомат схватился. А они с другой стороны уже лезут. А хомяк потом очухался и гранаты мне притащил. Отбились, в общем. Вас нашли, а вы не шевелитесь и даже не дышите. А Буль сказал, что это я виноват, что из-за меня вы погибли. Тут же наябедничал хомяк. Ну ладно, чего ты сразу жаловаться-то начинаешь? Возмутился Буль. Это ж я с горяча Ну извини». — Вот так-то, — обиженным голосом сказал хомяк. А эти уже утром подтянулись. Сначала все шмыгали кругом, потом начали в окна лазером светить. Вот этот болван и вылез в окно. «Ну — но и кто из нас жалуется теперь? — сварливо спросил хомяк. — Как будто ты потом не орал. Мы спасены, ура, давай скорее генерала вытаскивать. — Не говорил я ура, — немедленно возразил Буль. — Ты сам все радовался, аж подпрыгивал. — Говорил. Нет. Говорил. «М-м-м!» слабо промычал Штык, которому жутко надоела вся эта перепалка. «Мой генерал!» — обрадовался Буль. «Вам уже лучше?» «По-моему, он говорит, что пора дальше идти», — сказал Хомяк. «А то мы хоть и оторвались, но надо увеличить преимущество». «Ну так пошли!» Даже после столь короткого отдыха Штык уже значительно тверже держался на ногах и почти не висел на плечах своих бойцов. Через полчаса они сделали еще один привал. А потом, минут через двадцать, еще один». Ни малейших следов погони пока заметно не было. Но Штык понимал, что отсутствие в пределах прямой видимости долговцев еще не говорит, что от них удалось отделаться. Просто сквозь аномалии були хомяк тащили его почти столь же уверенно, как по обычной местности, в то время как сталкером долго приходилось останавливаться и сканировать проходы приборами. Но это лишь значило, что беглецы в безопасности только пока движутся вблизи аномалий. Стоило им остановиться на чуть больший срок или соблазниться легкой дорогой, все преимущество будет потеряно практически сразу. Еще через час дорогой им преградил крохотный ручеек, и оба солдата тут же опустили командира на землю и бросились к воде. Утолив жажду и умывшись, они, наконец, вспомнили про штыка и тоже подтащили его к ручью. — Эх, надо было генерала давно уже напоить, — сказал хомяк, снимая с пояса Буля флягу. — Тут у Коши вроде кислая водичка была. — Не, с кислятиной он из мешка вытаскивал, — сказал Буль. — А это у него на поясе висело. — Пахнет неплохо, — сказал хомяк, открутив крышку и принюхавшись. — Что же это за знакомый запах? — О, вспомнил. Это спирт. — Что такое спирт? — заинтересовался Буль. — Просто нюхай. — Спирт разбавлять надо, — сказал Буль. — Не знаю, откуда это знаю, но знаю наверняка. — Тогда все складывается, — радостно сказал хомяк. — Генерала поить Надо. — Надо. — Собой воды взять надо? — Надо. — Спирт пить можно? — Ответ очевиден, — ставил Буль. — Только его разбавить нужно. Ну, — но так разбавляй. — Вот почему я, целый ефрейтор, исполняю твои указания, — бурчал Буль, доливая флягу доверха водой. — Потому, — важно ответил хомяк, — что все решает должность, а не звание. Вот у тебя какая должность? — Не знаю, — немного подумав, — сказал Буль, прикрывая горлышко фляги и встряхивая ее содержимое. — А у меня зампоед. что означает заместитель командира по еде. Понял? Ух ты! завистью сказал Буль. Мне тоже надо вспомнить, какая у меня должность была. Может, я тоже зампоед? Откуда? Откуда? Веско сказал хомяк. В одном подразделении два зампоеда. Думай, что говоришь. Тоже верно, мрачнее на глазах сказал Буль. Ну что, попробуем? Он тут же приложился к фляжке, сделал несколько шумных глотков, крякнул, обтер лицо рукавом и добрительно сказал... — Эх, хороша водка получилась. Еще бы пожрать чего-нибудь. Хомяк забрал у него флягу и тоже отхлебнул. — Хорошо, — сказал Буль, укладываясь рядом со штыком на землю. — Давай полежим пять минут, отдохнем. Возражение не последовало, и вскоре вся троица лежала на берегу крохотного ручейка, словно на теплом песчаном пляже. Особого выбора штыка не было, к тому же голова болела все сильнее, и он покорно смотрел в низкое серое небо между ободранных макушек каких-то лиственных, не поддающихся идентификации деревьев. «Давай еще по чуть-чуть», сказал тем временем Буль и тут же схватился за фляжку. «Эй, а генерал? Мы же генерала не напоили. от бараны». Хомяк вырвал фляжку у Буля и поднес к арту штыку. «Пейте, мой генерал, этот Буль...» Еще не успев толком отойти от предыдущей дозы спирта, Штык с ужасом увидел, как к его лицу приближается горлышко фляги. Он слабо замычал, Стараясь сказать хоть слово, но буль лишь повыше приподнял его голову. Иш обрадовался болезный. Сейчас водочки тяпните, мой генерал, и вам полегчает. Рот наполнился обжигающей жидкостью. Ну, сволочи, глотая разбавленный спирт, с бешенством думал штык. Если не сдохну в этот раз, вы меня попляшете. Перед тем, как снова провалиться в чудовищную боль, он успел услышать, как боль, сделав приличный глоток из фляги, Вдруг лег на бок, подпер голову рукой и затянул пьяненьким голосом «Черный ворон!». Это было уже слишком, но спасительное беспамятство так и не наступило. Просто в этот раз Штык понял, что все предыдущие ситуации, когда ему было плохо, не идут ни в какое сравнение с тем, что надвигалось теперь. Сделать, впрочем, он все равно ничего не мог, поэтому оставалось только мысленно благодарить хомяка, который вовремя заметил, что командира тошнит и ловко перевернул штыка на живот. Представление о времени потерялось где-то между спазмами в желудке и невыносимой головной болью. Краем сознания штык понимал, что через множество веков, а может даже и тысячелетий, его умыли, окунув целиком головой в ручей, подняли под руки и снова потащили по лесу. Он даже умудрился сохранить подвижность ног, но шевелил ими скорее инстинктивно, поскольку практически их не чувствовал. Зато бойцы ощущали себя просто превосходно. В тишине леса их задорные пьяные голоса было слышно, наверное, за километр. Так они шли, распугав, по всей видимости, всех местных мутантов. Во всяком случае, мужскому хору из двух человек никто даже не пытался помешать. Сперва пели все больше народное, потом переключились на песни своей далекой молодости, а когда дело дошло до слезливого болтника, Штык снова ощутил, что начинает потихоньку всплывать над сплошной пучиной тошноты и боли. Несмотря на исключительно веселое настроение, аномалии оба певца определяли довольно точно. Тогда вся троица останавливалась, чтобы допеть очередной куплет, и только после этого начинала маневр обхода очередного препятствия. Спирт солдаты допили еще у ручья, и во фляге плескалась исключительно чистая вода. Поэтому следующий этап отравления штыку не грозил. Оставалось только ждать, пока яд внутри хоть немного рассосется. Вскоре ужасно захотелось пить, и штык протяжно застонал, стараясь привлечь внимание. — О, генерал устал, — сказала Соловела, глядя на товарища хомяк. — Пора устроить привал. — Давай пройдем половину дороги вверх. Сжав губы, словно с кем-то уже не первый час спорил, сказал Буль. Штык почувствовал, как оба бойца задирают головы, и в поле зрения появился довольно крутой косогор. «Не, ну чего мы вверх попремся?» – возмутился хомяк. «Да тут не обойти», – хрипло ответил Буль, поворачиваясь вместе со штыком вправо. Судя по однообразной наклонной поверхности, видимо, и сколько хватало глаз, и пространства между деревьями, они действительно казались перед склоном вытянутого холма. На небольшом расстоянии от подножия склон был почти сплошь покрыт белыми стволами берез. «Ну, пошли!» — обреченно сказал хомяк. Хватило их, впрочем, ненадолго. Поднявшись на четверть длины склона, боль увидел небольшой плоский пятачок между березок и тут же завернул всю компанию туда. Осторожно уложив штыка, бойцы напоили его из фляги чистой водой и сами разлеглись вокруг самых живописных позах. Штык ощущал, как медленно возвращается к жизни — В голове что-то сильно пульсировало, но она теперь хотя бы не болела. Зато на душе было тяжело, и с каждой минутой размышлений становилось все тяжелее. То, что говорили долговцы, не имело даже права на существование, но себе лгать смысла не было. С ним действительно что-то происходило все последнее время, а ночная атака мутантов, во время которой ему стало плохо, действительно закончилась более чем странно. И, положа руку на сердце, запросто могла быть следствием того, что в нем начал просыпаться кто-то посторонний. Если год назад контролер действительно сделал с его головой что-то такое, что медленно превращает человека в мутанта, значит проблема не решается просто побегом от квада долга и выходом к периметру. Интересно, а куда делся квад? С трудом скосив глаза, штык убедился, что его солдаты бессовестно дрыхнут. Что не было удивительным, после такого длинного перехода и несанкционированной художественной самодеятельности в результате не менее самовольной пьянки. Ну что ж, значит, долговцы настигнут здесь на склоне холма, и белые березки станут свидетелями его последних минут. Вполне неплохо. Штык прикрыл глаза и попробовал задремать, но сон не шел. На лицо ему опустился березовый лист, и он непроизвольно дернул головой, чтобы сбросить его. И сбросил. Еще не веря себе, Штык снова попробовал повернуть голову, ощутил, как начало проходить онемение в районе шеи и как заболели плечи. Судя по всему, ликвидация последствий в организме после второй дозы спирта началась по ускоренной программе. Руками, правда, сразу пошевелить не удалось, но даже такой смехотворный успех внушил определенные надежды. Решив дать себе немного отдохнуть, Штык снова погрузился в печальные размышления. Он вовсе не ощущал никаких изменений, ни малейших признаков превращения в одного из самых отвратительных мутантов зоны, но отдавал себе отсчет, что процесс для него проходит постепенно, и он, возможно, просто не замечает медленных трансформаций. Это означало, что долговцы могут оказаться правы, и однажды ему действительно захочется пообедать своими солдатами. Но пока этого не происходит, заниматься рассуждениями на тему, а вдруг долговцы правы, особого смысла не было. Внутри что-то громко булькнуло, Из центра груди начала распространяться волна жара, и штык начал ощущать болезненное покалывание в руках. Сделав несколько глубоких вдохов, ощутил, как горячая волна начинает растекаться по спине. Попробовал пошевелить ногами и поднять руки. Многое сразу не получилось, но сама мысль, что он уже не пассивный овощ в огороде зоны, под присмотром нерадивых огородников булей хомяка, подстегивала и давала силы на дальнейшую борьбу с самим собой. Вскоре он так устал, что казалось, будто даже дышать получается при изрядном усилии мышц. Постаравшись полностью расслабиться, Штык прикрыл глаза и глубоко вдохнул чистый воздух. Пока у него есть стремление сделать что-то для других, пока он хочет убраться из зоны и вывести своих солдат, вся эта чушь с зародышем контролера может и подождать. Через какое-то время, напрягая все душевные и физические силы, Штык сумел подняться на ноги. Руками он держался за тонкий ствол молодой березки, спина и бедра подрагивали от напряжения, но он стоял и сверху смотрел на бессовестно дрыхнувших бойцов. Позволив себе сползти по стволу на землю, он отдохнул минут пятнадцать и снова поднялся на ноги. Когда Буль открыл глаза, то еще некоторое время пусто смотрел вверх, потом повернул голову и прислушался. Сидящего с другой стороны штыка он сперва не заметил, и лишь мясистое волосатое ухо слегка подрагивало, видимо, пытаясь локализировать источник недавнего шума. Штык, который до этого незаметно вытащил пистолет из кобуры на поясе Буля, и теперь почти собрал его после неполной разборки, отпустил затвор, и резкий металлический звук заметался между березами. Буль мгновенно перекатился на живот, на ощупь ухватил автомат и осторожно выглянул из-за ствола дерева в ту сторону, откуда они недавно пришли. «Ефрейтор Буль», стараясь говорить небрежно, сказал Штык, едва ворочая распухшим языком, «И где же у нас боевое охранение?» Буль повернулся и уставился на своего командира. «Мой генерал!» — обрадовался он так искренне, что Штык поневоле почувствовал легкие угрызения совести за свой строгий тон. «Мы ночь почти не спали, вот и приморило». «Но вы пришли в себя, мой генерал. Теперь-то уж нам никакой враг не страшен». «Ладно, ладно», — смущенно сказал Штык. «Успокойся и дай воды». «Эх, вот только еды не осталось, мой генерал», — сказал Буль, печально поглядывая на жадно припавшего к фляге Штыка. «Воду-то найдем, а вот еду, хотя можно поохотиться». Свежая мысль так воодушевила Ефрейтора, что он тут же как бы невзначай начал посматривать вдоль склона холма. не попадется ли в поле зрения беспечная дичь. Еще с полчаса отдыхаем, прислушаясь к себе, сказал Штык, и выдвигаемся. За нами по пятам идут самые серьезные убийцы из числа тех, что тут вообще водятся. Эти, что ли? — презрительно хмыкнул Буль. Да мы им, если что, просто по башке прикладом дадим и дальше себе пойдем. Я тебе ничего объяснять не буду, слегка раздражаюсь, сказал Штык. Через 30 минут выходим. А то я себя настолько сравнительно неплохо чувствую, что уже страшно, долго ли это продлится. Поднявшись на ноги, Штык попробовал самостоятельно пройтись между деревьев, ощущая, как возвращается чувствительность к ногам. Буль тем временем растолкал хомяка, и тот теперь бессмысленно таращился на бродящего между берез командира. — Генерал Штык, — радостно сказал он наконец, — вы поправились? — Да разве на таких харчах поправишься? — недовольно пробурчал Буль. Штык остановился, держась рукой за белый гладкий ствол и словно заново увидел своих солдат. Оба выглядели сильно уставшими. Темные круги под глазами, густая щетина, у хомяка грязное пятно во всю щеку и хорошо заметный синяк, у буля свежая ссадина на лбу. Оба преданно смотрят на своего генерала и ждут дальнейших указаний. За обоих он, по сути, отвечает. Обоих он ведет к периметру, чтобы сдать в руки военному прокурору. «И кто он после этого? Или уже никаких прокуроров? И кто он тогда после этого?» Плохо было и так, и эдак. Думать об этом было больно. «Мой генерал, вы не думаете что я ваш автомат умыкнул?» Вдруг сказал Буль. «Это все по шутке было. Забирайте. Правда, патронов не густо. Запаса нет совсем». «Нет, Буль», — сказал Штык, медленно приближаясь к бойцам. «Ты этот автомат добыл в бою хитростью и смекалкой. Теперь он твой». «Тогда этот возьмите», — подал голос хомяк. «Я его у Коша забрал. Вот два запасных магазина. Правда, он какой-то странный, этот автомат. И магазины почему-то разными патронами набиты, даже по размеру». «Нет, хомяк, ты свое оружие тоже добыл в бою. Оно теперь твое». «Это точка. Автомат сталкеров Долга. Сделан под спецзаказ». «Я тебе покажу, как с ним обращаться. Доводилось когда-то стрелять. Вещь добротная, хоть и специфическая. Для зоны в самый раз. А я возьму себе пистолет. Вот этот». «Два полных магазина, мой генерал», — сказал Буль, протягивая штыку к кобуру с маленькими боковыми кармашками, из которых торчали характерные металлические грани. «По 15 патронов». «И третий здесь», — сказал Штык, хлопая ладонью по невероятно удобные рукояти пистолета. Эх, закупили бы у долга для армии такие пистоли. Но нет, все денег жалко генералам. — Вот твари эти самые генералы, — поддержал Буль. Штык усмехнулся, но больше ничего не сказал. Перед выходом следовало выбросить все из головы, лечь и просто полежать, давая мышцам хоть немного отдыха. Незаметно для себя он задремал. Ему тут же приснился сон, очень яркий, живой и предельно реалистичный. В этом сне буль хомяк, облаченные в парадную генеральскую форму, стояли на трибуне посреди огромного заасфальтированного поля и по очереди руководили в мегафон строевой подготовкой своего единственного подчиненного, капитана Сенникова. Проснувшись в холодном поту, штык тут же поднялся на ноги и отдал приказ к выступлению. Поэтому, и объясняя наскоро хомяку устройство трофейного автомата и медленно поднимаясь вверх по склону холма, Он был все еще под впечатлением от своего сна и, внезапно остановившись на вершине були с хомяком, чуть было не толкнул от неожиданности в спины. Запоздал, удивившись, штык ухватился за куртку буля и тоже выбрался на гребень холма как раз между солдатами. Другой склон оказался сплошь поросшим, маленькими буквально по колено елочками. Далеко слева, но в пределах прямой видимости – Прямо посреди низкорослого ельника, у подножия холма, дымил крохотный костерок, а вокруг него стояли и сидели люди в характерной военной форме. Штык выругался и стащил обоих бойцов на свою сторону. «Вот это мы попали», — сказал он с ожесточением сплевывая. «От кого драпали, к тому навстречу и вышли». «Это ж сколько процентов вероятности было нарваться на них посреди местных чащоб Или, может, не те?» «Давай такое, мой генерал!» — Буль потряс своим автоматом. «Это те. Я ж этого, который расстрелом командовал, сразу узнал. Если прямо сейчас жахнем, ни одна тварь не сбежит. Мы ж на высоте, а они внизу. И за наших парней поквитаемся». «Нет. Наша задача — выйти из зоны живыми, а не устраивать последний героический бой с военными сталкерами. У тебя, дурака, сколько патронов?» «Полный магазин», — с вызовом проворчал Буль, недовольно отворачиваясь в сторону. «С одним магазином атаковать группу военных сталкеров — это даже не обычное отечественное самоубийство, а глупый импортный суицид», — насмешливо сказал Штык. «А еще у них численное преимущество. Воспользуемся тем, что они нас не обнаружили. Уйдем по своему склону вправо, как можно дальше, а там перейдем через гребень и будем удаляться от холма. Они ведь сюда, на эту сторону, идут». «А может, они наоборот, как и мы, оттуда пришли?» — Буль показал вниз вдоль склона. «Уже перевалили через верх и отдыхают?» «Буль, они же за нами гонятся», — сказал друг хомяк. «Если они примерно там ночью были, где и мы, то слышали бы выстрелы и подозревали бы, что это мы стреляем. И пришли бы туда, как и этот самый квад долго «Рядовой хомяк», — недовольно сказал Буль, «ты вроде пока не генерал, чтобы в рассуждение пускаться. Вот когда дорастешь...» «Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом», — не без сарказма заметил Штык. А если они и дальше продолжат движение, то могут встретиться с долгом. Ободренный нейтральной позицией штыка развил свою мысль хомяк. — Ты что это, солдат, говорили говорильню тут развел? — решил перейти к воспитательным мерам Буль. Наряд вне очереди за то, что начал говорить без разрешения генерала. — Отставить наряды вне очереди, — сказал штык. — Давай немного вниз спустимся, там вроде не так круто, и уходим. Да побыстрее. Хомяк, марш в авангард. Аномалий на склоне было немного, но все равно пришлось обходить черную вмятину в склоне холма, похожей на последствия удара большим камнем, а чуть дальше, скошенную в сторону гребня холма, здоровенную кучу песка с кусками глины. В обоих случаях хомяк загодя останавливался и начинал опускаться ниже по склону. Штык ощущал, как волны слабости идут одна за другой по всему телу, но давил в даже малейшие мысли об отдыхе – Почему-то совсем не болела голова, и этот факт не только изрядно поднимал настроение, но и внушал смутные надежды, что самый худший уже позади. Через полчаса, когда хомяк задумчиво становился перед широкой полосой пустой земли, протянувшейся от вершины холма к его подножью, затем показал, что надо спускаться вниз и полностью обходить это вроде бы не особо грозное препятствие по лесу, штык осторожно поднялся повыше и смотрел противоположный склон. Военных сталкеров больше не было видно, но и лес по ту сторону холма сменился на мрачный чистокол черных деревьев, начисто лишенных веток, вызывая смутные ассоциации с кладбищем. Показав рукой бойцам, чтобы отдыхали, штык прилег на гребне холма, взял в руки небольшой камешек и принялся очертить на земле схему – Восстанавливая в памяти события последних часов, он нарисовал большой круг, обозначая поселок, очертил два квадрата, помечая места двух последних ночевок, провел линию асфальтовой дороги, по которой планировал с утра уходить направо, и линию почти перпендикулярно к ней, маршрут, которым они пришли к поселку. Потом поставил жирную точку там, где сегодня с утра буль оглушил Коша и, немного подумав, наметил примерные направления их нынешнего маршрута. Получалось, что теперь они шли в обратную сторону, но под приличным углом по позавчерашнему маршруту. Поэтому не было ничего удивительного в том, что преследовавшие их несколько дней сталкеры оказались совсем рядом. Глядя на схему, Штык провел несколько кривых линий, пытаясь продолжить дальнейший путь так, чтобы оказаться на другой стороне холма, подальше от преследователей, но в то же время вместе с тем, чтобы потом вернуться обратно. и выйти к остаткам асфальтовой дороги, несомненно, ведущей в сторону периметра. Немного подумал и поставил недалеко от поселка вопросительный знак. Что будет делать квад долго, пока оставалось загадкой. Если бы они, обнаружив связанного Коша, сразу кинулись в погоню, то наверняка бы уже догнали беглецов, но пока ни малейших признаков погони заметно не было. Приняв окончательное решение, Штык поднялся и махнул рукой солдатам.